Это возможно при предварительном введении морфия. Три свежих следа уколов на бедре позволяют предположить, что Лейзиганг перед этим получил несколько инъекций морфии, на которые он, вероятно, дал согласие, ибо не видно никаких следов, свидетельствующих об обороне против этого. После введения морфия Лейзигангу для имитации самоубийства могли быть засунуты в горло снотворные таблетки, которые отсюда проникли в трахею. По подозрению в убийстве Маргарет Лейзиганг была арестована. Расследование показало, что Лейзиганг никогда не жаловался на сердце и не лечился по этому поводу. О том, что Лейзиганга избивала его жена, знали многие свидетели. Ее болезненная и беспочвенная ревность тоже была известна. Сначала Маргарет Лэйзи пыталась отрицать факт убийства. Но на каждом новом запросе она говорила что-то другое и все больше запутывалась в противоречиях. Наконец, обвиняемая подтвердила, что дала мужу несколько снотворных таблеток. Позже она призналась, что когда муж спал, снова подумала об Эльзе и решила его убить. «Если уж я не имела моего мужа, то и Эльза не будет его иметь». Лейзи Ганг рассказала, около десяти таблеток, каждую по отдельности, запихивала пальцем в горло спящего. Так она хотела имитировать самоубийство с помощью снотворного. Однако до самого конца обвиняемая отрицала, что перед этим вызвала у мужа глубокий сон уколами морфия. Она отрицала также и то, что когда-либо имела ампулу с морфием, но была изобличена свидетелями. Тогда ей пришло в голову утверждать, что муж сам несколькими днями раньше вводил себе морфии. В протоколе же вскрытия указывалось, что следы от уколов были свежими. Даже при слушании дела в суде обвиняемая не собиралась говорить всю правду. Однако достоверность установленных обстоятельств была убедительно подтверждена ее показаниями, в которых она частично признала себя виновной исследованиями криминалистов и судебно-медицинским заключением. За совершенное убийство Маргарет Лейзеганг приговорили к пожизненному лишению свободы. В данном случае доктор Вальтери доказал, что кажущаяся естественной смерть от сердечной недостаточности на самом деле была убийством. Это говорит о большом значении судебно-медицинского исследования в прояснении сомнительных смертельных случаев. Доктор Вальтер и также исправил грубую оплошность врача, констатировавшего в свидетельстве о смерти, что Роберт Лэзиганг умер естественной смертью. Врач, не знавший мертвого и никогда не лечивший его, был не вправе полагаться на свидетельство жены, а обязан ходатайствовать о вскрытии. Своя ошибка он косвенно помог убийце скрыть преступление. Этот случай показывает степень ответственности, которую несет врач, осматривающий труп при установлении причины смерти. Один к 300. Когда капитан Бирнбаум и доктор Вальтери вошли в спальню, им пришлось сначала привыкнуть к темноте. Непроницаемые жалюзи перед обоими окнами лишь по краям пропускали в комнату сиянье августовского солнца была середина воскресного дня в сентябре 1974 года. Доктор Вальтери находился на дежурстве. Три четверти часа назад Бирнбаум известил его о том, что в одном из старых строений северного городского предместия молодой человек обнаружил свою жену и двухлетнего ребенка мертвым в спальне. Приглашенный врач предположил, Неестественную смерть, возможно, от отравления грибами. В полумраке Бирнбаум и Вальтери смогли постепенно рассмотреть тела мертвых. Они лежали в супружеской постели. Бирнбаум хотел включить плафон, но доктор Вальтери сказал, что дневной свет был бы лучше. Капитан медлил. Вы опять вынуждаете меня к тому, чтобы я внес изменения в обстановку места происшествия, доктор. Это звучало скорее согласием, чем упреком. Бернбаум и Вальтери знали друг друга достаточно долго, так что Бирнбаум понимал. Вальтери выражал такую просьбу только тогда,